Критика мира и собственной биографии. Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что несправедливость. Первое. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются неподходящим знакомством. Второе. Хозяин Костимольного, убивший и искалечивший полсотни людей, неподходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого. Третье. Мы с Оськой ничего не делаем, только учимся. А Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей. А Карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная, у нее нет никакой швамбрании. Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово. Несправедливость.